Глава 11. Город костей. В последний день путешествия невид всех разбудил и поднял в дорогу ещё затемно. Они ехали под звёздами, повы серебряной сверкающей мынием дороги, в облаках пара, который вырывался из орта людей и упряжных быков. Вокруг стоял неподвижный, словно скованный замёрзшими хвоиный лес. А юр пользуюсь этим натоей шагала вместе с прочими, даже радуюсь этому. Хоть согреюсь, а то в васке околел бы от этого мороза, размышлял он. В столице, когда наступает луна холодов, добрые люди сидят у жаровен и пьют горячее вино. Но эти жрецы, да люди ли они вообще, даже сандали на сапоги не поменяли. Не спорю, риновато выступили, но тому есть причина. Раздался бодрый голос невида, шагавшего рядом в своём мешкообразном потрёпанном рубище. Ему, кажется, вообще никогда не бывало холодно. Ну а Юр помнит, как старик обжёг его одним прикосновением, уже вообще ничему не удивлялся. Рассветом мы будем в Белозоре. Это большой город. Чем меньше народу нас увидит, тем лучше. Но прежде чем войти в столицу Бьярмы и отплыть оттуда на остров, где находился северный храм, Аюр впервые в жизни увидел море. Еще накануне, после того, как он проснулся на пригорке, они вышли на крутой берег, и вдруг откуда-то налетел сильный ветер, пропитанный непривычными запахами гниющих водорослей и рыбы, и снова послышался глухой равномерный грохот. Юноша невольно прикрыл глаза ладонью. Перед ним простирался сияющий серо-голубой простор, однообразный и непрерывно движущийся ближе к берегу, покрытый беловатыми барашками. Вот оно, наше змеево море, сказал невид. Царевич с удивлением услышал теплоту и чуть ли не нежность в его голосе. Его называют так ещё и потому, что его длинные извилистые заливы-языки глубоко врезаются в тело быармы. Вот первый из таких языков. Аюр, щурясь от вспыхивающих на волнах солнечных бликов, смотрел вдаль. Море лениво накатывало на берег, над волнами носились и пронзительно кричали белые чайки. Наинчи славный день. сказал невид. В небе ни не облачка и ветра почти нет. Если бы тут настоящий ветер поднялся, да набежали тучи, ты бы увидел совсем другое море. Скоро сосновые рощи скрыли море из виду, но его терпкое дыхание ещё долго следовало за ними, пока не растворилось в запахах мхов, грибов и еловой смолы. К тому времени, как ночное небо стало едва заметно светлеть, лес отступил от обочины и остался позади. По сторонам все чаще начали встречаться дома, окруженные небольшими полями. А Юр спросил жреца, что тут сеют. Ему казалось невероятным, чтобы что-то полезное могло вырасти в таком суровом краю. Однако тут растили многое — овес, ячмень, лен. и даже кропиво на верёвке и ткани. Потом деревянные, островерхие и двухскатные, дома сменились каменными, и Аюр понял, что они вступают в Белозору. Теперь строения вокруг были привычного ему вида. Каменные дома в два-три крова с лестницами, башенками и подвесными галереями. "Ого!" воскликнул он, вертя головой по сторонам. и разглядывая ряды еще спящих городских особняков за высокими стенами. «Да тут у вас в самом деле как в столице, и не скажешь, что мы на краю света!» «Это когда-то построили арьи», — ответил Невит. Они проехали через большую, явно торговую площадь, где уже ходили люди, мычали быки и ставились шатры. Как и на любом торгу жизнь тут пробуждалась с рассветом. Невид вилела Юру снова забраться в вазок и спустись за навеси, а прочим Сердита крикнул не задерживаться. По обе стороны снова потянулись дома, ещё площадь совершенно пустая. А Юр во все глаза смотревший по сторонам из вазка, вдруг заметил что они едут вдоль необитаемых домов с заколоченными дверями и окнами, с закрытыми ставнями. — Они что, все брошенные? — удивленно спросил он. — Здесь да. Можешь тут поднять занавес и смотреть. А Юр так и сделал. И вскоре к своему ужасу понял, что едет по мертвому городу. Все здания тут были брошены и разрушены. Дома без крыш, с поломанными стенами, словно их разнесла рука какого-то безумного великана. На стенах кое-где ещё виднелись следы краски, но большая часть выглядела так, как будто её всю смыло. Чем дальше, тем страшнее выглядели разрушения. Уже не дома, а просто утопающие в грязи и гниющих водорослях кучи камней. Из этого месива торчала то уцелевшая колонна, то лестница, ведущая в никуда. Делы эти развалины еще более жуткими. Все вокруг было серым. И предутреннее небо, и руины. Серые мертвые деревья без листвы рядами торчали вдоль дороги из... — Воды? — Что тут произошло? — прошептал Аюр, невольно стискивая руками край воска. Сюда пришло море, ответил невид. Большая волна в одну ночь затопила полгорода. Тут была гавань Белозоры. Торжесть склады. Сейчас это место называется городом костей, а сам город сдвинулся к югу. Здесь лишь развалины, которые порой накрывает вода. А когда она уходит, они утопают в жидкой грязи забучим песке. И не приведи тебя из варха сойти с дороги. Засосёт и в миг. Они ехали по дороге, которая теперь больше напоминала плотину. По обеим её сторонам тихо плескалась вода. Развалины теперь торчали прямо из моря и попадались всё реже, по мере того, как вода становилась глубже. Наконец Вазок остановился. «Вылезай!» — велел старый жрец. «Дорога кончилась!» А Юр выбрался наружу и увидел перед собой конец плотины, в которой смертным грохотом били пенистые валы. У хлипких причалов качались на волнах несколько низких лодок и весельных, и с торчащими мачтами. Из лодок поспешно выбирались, глядя на них какие-то люди. а вдалеке, в тумане, устремлялось в небо нечто огромное, острое. — Что это? — Это и есть северный храм! — торжественно объявил Невит, указывая туда, где из моря поднималась темно-серая скала со строконечной вершиной. Приглядевшийся Юр увидел, что вся верхняя часть скалы — это рукотворная крепость. Он видел стены, башенки, ведущие на вершину дороги, вырубленные прямо в камни. Где-то в вышине чуть розовели купола, похожие на облака. Они выглядели так, будто именно там рождалась заря нового дня. — Как красиво! — пробормотал Аюр. — Самый высокий — это храм тысячи звезд. Атуда мудрецы столетиями наблюдают за ночным небом, стараясь понять, описать и предугадать движение светил. Там и живёт этот ваш великий светящийся в архе. Да, там он и живёт, подтвердил невид, с явным удовольствием вдыхая пахнущий водорослями морской воздух. Подбежали лодочники и низко кланясь помогли прибывшим перебраться в пляшущие на волнах лодки. Ветер наполнил паруса и понёс их в море. Это было совсем не похоже на хождение по реке, которое порой устраивал для развлечения теса Юра. У царевича перехватывало дух от качки, и в первый миг казалось, что утлая лодка вот-вот перевернётся или зачерпнёт воды и тут же пойдёт на дно. Но перевозчики знали своё дело, и остроно с её лодка скользила между накатывающихся волн, как бегущие лисицы меж кустов. Удивительная крепость становилась всё ближе, а Юр только поражался, до чего же она огромна, как люди могли построить это гое чудо на скале среди моря. Когда лодка подошла к причалу, на встречу невиду кинулась толпа жрецов, подхватила и повлекла его наверх. Видя, как он распоряжается и все кланяются ему, чуть ли не падая ниц, а Юр что-то заподозрил. А когда старига принялись усаживать в великолепные носилки, чтобы нести наверх в храм до царевичу наконец дошло: "Это ты, светач?" — воскликнул он, обвиняющий, ткнув в него пальцем. — Ты — верховный жрец северного храма! — Так и есть! — невозмутимо подтвердил Невит. — Почему ты сразу не сказал? Зачем столько времени морочил мне голову? — Некоторые вещи можно лишь прожить самому. Это все равно, что съесть за тебя обед. — Ах, вот как! А Юр резко остановился. Признавайся, зачем ты меня сюда заманил? Ты сам решил сюда ехать или забыл? Пойдём со мной. Жрицы отведут тебя туда, где ты сможешь омыться и переодеться в чистое. Дорога была долгая, и нам нужно отдохнуть. Мы сегодня почти не спали, и лично меня клонит в сон. Окруженные, восторженные толпой жрецов, носилки отправились наверх по узкой извилистой дороге. А Юр проводил их злобным взглядом. — Они же не рассчитывают, что я потащусь наверх пешком? — А нет, вот несут еще одни. Когда царевич забрался в удобные носилки, его гнев несколько остыл. Покачиваясь на ходу, он зевнул и подумал, что ему в самом деле не помешает отдохнуть. А потом наконец поговорить с невидом не так, как прежде, а так, как следует. Не как преследуемые убийцами мальчишка и хитрый старый жрец, а как законные властелины Ратты и глава второго, а может, на самом деле и первого по могуществу храм о страны. А Юра и Невит стояли на огороженной каменной площадке, глядя на беспредельный простор Змеево моря. Над ними совсем близко нависал огромный купол, уже не розовый, как на заре, а золотистый, отражающий солнечные лучи и заливающий пространство потоками света. С такой высоты была очень далеко видна изубренная заливами линия побережья, Лиса объярмы в голубоватой дымке, бесчисленные крыши Белозоры, рассечённые прямыми линиями улиц. Сверху особенно удобно было разглядывать очертания затопленной части города с новой гаванью, словно белые рёбра кита, торчащие из воды в жутковатом порядке. Погляди, указывая туда, произнёс невид. «Не правда ли, Белозора, чем-то похожа на дерево, попавшее под удар жестокой бури? Одной частью она мертва, а другой еще пока зеленеет. Причем живая часть растет в себе, не желая знать о мертвой. То же самое. Сейчас можно сказать обо всей Ратте». «Но что мы можем сделать?» — с досадой отозвался Айур. Наводнение, бури и прочее, придут врать эти их не в человеческих силах. Я сын царя. Я рождён, чтобы править. Я воспитан для этого. Тогда и мне править. Я обещаю, что всегда буду поддерживать северный храм. Я дам вам любые преимущества. Оставьте речи. Не это мне сейчас от тебя нужно. А что? Знаешь, Мне уже надоели твои притчи. Ты зачем-то выманил меня из столицы и привёз сюда? Ну так говори, что тебе от меня нужно? Невид посмотрел на него исскоса. Ты знаешь, чего я хочу. Чтобы ты спас всех нас от этого. Старый жрец указал на безметежное синее море, которое раскинулось до самого окайёма. От моря Иур расхохотался. Я по-твоему из Сварха? Ну, то есть я, конечно, земное воплощение из Свархи. Вернее, стану им, когда пройду обряд. Но даже тогда я не смогу приказывать морю. Как знать? Загадочно ответил невид. Пошли со мной. Покажу тебе кое-что. Они спустились по винтовой лестнице и оказались в круглом зале с потолком-куполом. Зал был совершенно пуст, а свет в нем был устроен так искусно, что мягко рассеивался, не ослепляя. Пестрый красочный мозаичный узор на полу, как вскоре понял Аюр, изображал Аратту и окружающие ее земли, степи и леса, реки и города, ледяные горы и омывающие ее границы моря. Айгур поглядел наверх и совершенно не удивился, обнаружив там звёздное небо со всеми созвездиями, выполненными из стекла и бронзы. В центре купола сияло золотое солнце с привычным милостивым ликом и Свархи, что невольно порадовало царевича. После разговоров в пути с невидан он временами думал, что в северном храме поклоняется змеею Если никому похуже. Погляди. Невид прошёл по мозаичное ратте, встал примерно посредине, как раз там, где находилась столица, и широко обвёл вокруг себя руками. Погляди на север и юг, на запад и восток от наших границ. Что ты видишь? А Юр пожал плечами. Ничего. Именно. Куда бы ты ни обратил свой взор, ты увидишь только дикость. А рад-то в мире такая одна. Племена, будь то ингри на западе или венды на востоке, не говоря уж о махначах, живут в берестяных хижинах, избах из бревен или кожаных шатрах. И цель их жизни — добыть немного еды, и чтобы их самих не сожрали дикие звери. И так повсюду, кроме Аратты. — Это правда? С невольным любопытством, прислушиваясь к речам жреца, спросил Аюр. — Я никогда не задумывался об этом. Разве в мире нет ничего подобного Аратте? А как же те древние города на юге, за теплым морем? Мне о них рассказывал дядя Тулум. Кажется, они весьма велики. — Города! презрительно фыркнул невид Они по сути ничем не отличаются от непомерно огромных селений народа великой матери, которые во всём подобны обычным муравейникам. Иные дикари любят жить вместе всей своей огромной семьёй, вот и строя себе хижины размером с холм. Вот как Ну почему бы им не построить себе правильный город, как у арьев, если уж они хотят жить вместе? Не лит воз дел пали с крукотворному небу. Они не могут и не желают. Их сознание ещё не проснулось. Я искал проблиски. Твой дядя тоже, но он явно не понимал сути своего поиска. А всё потому, что он смотрел в ширине, а не вглубь. Как это вглубь? В глубины времени. Понимаешь? Дикие полямина этого мира понемногу растут. Очень, очень медленно. Где это умеет делать изумительные глиняные горшки? Где это поют прекрасные песни? Некоторые ходят по кругу, как тот удивительный народ великой матери, который давно становился в росте и понемногу умирает, не сознавая этого. Но пройдут тысячи лет, прежде чем хоть кто-то из них во всём обитаемом мире станет таким, как мы. А Юр удивилённо молчал, слушая слова Невида. Старик говорил весьма необычные вещи. Сказать по правде, Царевич ни о чём подобном никогда даже не задумывался. К чему это он ведёт? Одно ясно не просто так. Знаешь ли ты, Царевич, что не один народ в мире, кроме нас, не имеет письменности? Продолжал глава северного храма Жрецы по рубежных вендов, когда их пытались обучить, так ничего и не поняли. Лишь приспособили наши буквы для своих колдовских обрядов: вырезать арт на ясиневой доске, полить кровью и повторить три раза, чтобы в три раза сильнее подействовало. Царевич хмыкнул, подумав. И всё же, к чему он клонит? А вот такого никто в мире изготовить не может. Невид достал откуда-то из рукава своего одеяния небольшой нож. А Юр сразу обратил внимание на его необычный холодный блеск. Ножен не было. Должно быть, они крепились к предплечью. Покажи, сразу ожил Саревич. При виде оружия он невольно обрадовался. Голова его уже гудела от обилия новых знаний и непривычных мыслей. Но разглядев толком нож аюр, был ошеломлён. "Я не понимаю, что это за металл?" проговорил он, поднося клинок к глазам. "Я не вижу следов точила, но он невероятно острый". Его состали таким сразу, объяснил невид. "Не сковали, а отлили, словно бронзу". Но это не бронза. Где? Кто их делает? Я хочу такой себе. Не вет хмыкнул и забрал нож у Царевича. Как ты думаешь, сколько лет этому ножу? Он совершенно новый. Видно, что им никогда не пользовались. Ему самое меньшее полтысячи лет. И я им пользуюсь уже лет 10. И он не тупится? Недоверживо спросила Юра. Не тупится, я пробовал. Он оставляет насечки на бронзе. А что до того, кто его сделал? Это были арии. Видишь вытравленную надпись? Так вот, сейчас мы подобный клинок изготовить не можем. Арии забыли, как делать такие ножи. проговорил Саревич, поражённый, каким мрачным внезапно стал голос верховного жреца. Вот именно! Забыли. Ты понимаешь, что это значит? Лемина, окружающие, населяющие арат, то понемногу растут. А мы забываем. Они дикари, но они движутся вперёд. Мы же назад. Так народ великой матери время его давно прошло он застыл в нём как муха в смоле а мы что мы такое или мы когда-то тоже остановились и медленно умираем пройдут века и когда нынешние тигарии станут великими народами атарев не останется ни следа Невит внезапно оборвал сам себя и уставился на царевича. — Так что ты думаешь, рад-то благословение богов или что-то чуждое для этого мира? — Конечно, благословение, как иначе, — не задумываясь, возмущенно ответил Аюр. — Рад-то светоч мира, от нее все благо. — Хе-хе, а далеко не все так думают. — Да. Есть племена на юге, которые считают, что это они настоящие арийе, а мы лишь украли себе их и имя и землю. На губах Аюры мелькнула насмешливая улыбка. Чумазые дикари, которые кочуют в степях и десятиградья, что нам до них? Как тебе сказать? Кой кто из их вождей считает, Что рат это проклятие мира? Ей должна быть уничтожена. Они говорят об этом вслух и подбивают Дикореина бунт? Нахмурился Царевич. Почему эти люди ещё живы? Их не так просто поймать. Несколько лет назад твоему дяде удалось схватить нескольких смутьянов. Однако эти речи не прекратились. Вся степь твердит: «Сложные арии, то есть ты и я, — это лишь дивы в человеческом обличье, а никакие не люди. А потому, если Аратта не исчезнет, то гневные боги уничтожат и весь мир вместе с ней!» А Юр задумался. «Эти речи опасны. Их нужно прекратить. Как только я верну власть...» Но немедленно пошлю нах разобраться с этими степными мятежниками. Верховный жрец слушал царевича с нарастающим разочарованием на лице. Ты говоришь, как сын этого мира? Как маленький вождь карского племени? Как ты смеешь? Нет. Это как ты смеешь рассуждать подобным образом? Я жду от тебя совершенно иного. Ну что, я сказал неправильно? Царевич так удивился, что забыл даже оскорбиться. Так же рассуждал и Ордван, и за это не оботвернулось от него. Гневно сказал невид: "То же самое ждёт тебя, если ты не откроешь глаза и не перестанешь быть дикарём, забывшим всё, что знали его предки. О чём ты?" Воскликнула Юра, чаявшись понять слова старца: "Я хочу услышать тебя, но не могу. Я готов вспоминать, если это так важно для ратты, но что я должен вспомнить?" Но в глазах Невида промелькнуло удовлетворение. "Что вспомнить? Я тебе скажу. Ты сын вечных богов, сын Исвархи. Вспомни об этом. Отыщи в себе Бога, или мы все умрём. Но я и так знаю, что я сын Бога, с недоумением начал Айур. Невид поднял руку, останавливая его. С завтрашнего утра мы начнём заново изучать Ясна Веду, как боги сошли на землю, как они завоевали её. Огони сражались друг с другом, и как они одолели в битве первородного змея? А мне-то это зачем? Если всё это могли твои предки, значит, сможешь и ты.